Менее чем в ста ярдах к западу от того места, где он остановился, виднелось странное узкое сооружение, видом своим напоминавшее огромное полено. В длину оно достигало не менее ста футов. У обоих его концов выселились двадцатифутовые столбы. Вокруг этого удивительного устройства суетились несколько цуранья. Впервые Пак видел перед собой иноземцев, облаченных не в боевые доспехи, а в длинные черные балахоны. Чернористцы не имели при себе оружия, Все пространство между столбами было пронизано пульсирующим цветом и являло собой странную зияющую пустоту, сродни той, что однажды Пагу уже доводилось видеть в комнате чародея. Оттуда на лужайку медленно выползала пара каких-то нелепых шестиногих существ, серого цвета, прижженных в телегу. Ее правили два воина в ярко-красных доспехах. Несколько таких же телег стояло чуть поодаль от странного сооружения, а около дюжины приземистых шестиногих животных Мирно паслись на лужайке. Неподалеку был развед огромный военный лагерь в Суране. Пак и за целый день не смог бы сосчитать всех палаток, которые пришельцы поставили на поляне почти вплотную друг к другу. Над палатками реяли яркие флаги, со странными, чужеземными гербами. Ветер донес до Пак запах дыма от походного костра. Паку понадобилось всего лишь несколько секунд, чтобы охватить взором огромную поляну. Вскоре из леса выехали несколько медкемийских конников. И Пак пришпорил коня, чтобы не отстать от своих. Шестиногие животные, при виде скакавших во весе опор коней, скинули головы и медленно и неохотно попятились назад. Один из цураний, облаченный в черный балахон, бросился на перерез с садником и остановился в нескольких шагах от тропинки, по которой темчались на север. Пак успел разглядеть его чисто выбритое лицо, на котором застыло сосредоточенное выражение. Губы цуранийцы медленно шевелились, Он устремил свой пристальный взгляд на что-то, находившееся за спиной Пака. Усыхав протяжный вой под зади себя, Пак оглянулся. Он успел увидеть солдата, свалившегося на землю. Его конь застыл на месте, как вкопанный. Пак помчался дальше. Слева показалось несколько больших палаток, раскрашенных в яркие цвета. Путь вперёд был свободен, и Пак пришпорил своего коня. Но он увидел Кугана, скакавшего впереди, и попытался нагнать его. В тридцати ярдах справа от чародея тесную группу держались остальные уцелевшие члены их отряда. Чародей оглянулся и махнул рукой. Он прокричал что-то, но Пак не расслышал его слов. Тогда Кулган выразительным жестом приложил руку к щеке. Пак понял, что тот спрашивает, не болит ли его рано. Он поднял над головой свой меч и улыбнулся. Кулган кивнул и улыбнулся ему в ответ. Внезапно в воздухе раздалось оглушительное жужжание. И ярдах встав впереди и всадников появился Цурани, облачённый в чёрный балахон. Чернорезет, словно вырос из-под земли. Ножить Кулгана неслось прямо на него. Но тот не мало ни устрашившись этого, вынул из-за пазухи какой-то небольшой блестящий предмет и направил его на чародея, словно осколок зеркала. Странный предмет вспыхнул, и из недр его вырвался яркий луч, который скользнул по морде лошади Кулгана. Животное рухнуло на землю, как подкошенное. Кулган оказался прижатым к земле ее тяжелой тушей. Но в мгновение ока выпростал ногу из-под тела павшего коня и с яростным воплем набросился на своего обидчика. Пак, чей кончался вперед во весь опор, натянул поводья и повернул назад, нарушив приказ гарда. Точный чародей тем временем успел усесться на грудь щуплого низкороского цурани. Противники вцепились один другом в запястье и не сводили друг с друга вытаращенных от напряжения глаз. Так понял, что между ними происходит поединок, оружием в котором является сила духа, умственная энергия, действующая продолжение мозга, вынесенное в пространство. Куган когда-то объяснял ему суть подобных противостояний. Победу в них одерживал тот, чьи магические приёмы оказывались изощрённее, а воля сильнее, чем у противника. И ещё Пок помнил, как учитель говорил ему, что такого рода сражения чрезвычайно опасны. Недолго думая, Он соскочил с коня, бросился к Улгану, вынул меч из ножен и плашмя ударил низкорослого цурана в висок. Тот потерял сознание и распростёрся на земле. Кулган скачёл на ныке. "Спасибо, Пак. Я не уверен, что мне удалось бы победить его. Я никогда ещё не встречал такого сильного противника". Он взглянул туда, где в предсмертных судорогах билась его лошадь. "Бесполезно даже пытаться помочь ей. Она обречена", со вздохом констатировал он и быстро заговорил, повернувшись к Паку. «Слушай внимательно и постарайся ничего не забыть. Тебе придется слово в слово повторить всю герцогу Боурику. Исходя из того, с какой скоростью двигалась сквозь рифт груженная телега, можно предположить, что за день Сурани способны переместить сюда несколько сотен воинов, а возможно, гораздо больше. Скажи герцогу, что с нашей стороны было бы безумием пытаться отбить у них машину, с помощью которой они открывают небесные врата. Их чародеи слишком могущественны. Я сомневаюсь также, что нам удастся вывести ее из строя, Вот если бы у меня достало времени, как следует изучить её. Он должен немедля обратиться за помощью. Пусть отправит гонцов в Крондер и на Восток. Пак схватил чародея за руку. Я не смогу всё это запомнить. Мы с вами обе поскачем на моей лошади в одном сеdle. Кулган начал было протестовать, но Пак молча подтолкнул его туда, где осталась его лошадь. Он помог дорогому учителю забраться в седло и сам собрался было сесть позади него. Но лошадь выглядела такой усталой, что Пак отступил назад. Если он сберется на спину коня, это может стоить жизни и ему, и Кулгану. «Вдвоем мы далеко на ней не уедем, мастер!» — воскликнул он, селясь улыбнуться. «Я добуду себе другую!» Он хлопнул животный по крупу, повернулся и побежал прочь. Пак в отчаянии огляделся по сторонам и вдруг увидел в футах в двадцати справа от себя лошадь без седока. Он бросился к ней, но та при его приближении испуганно заржала и ускакала. Пак выругался. Внезапно взор его привлекал какое-то движение впереди. Приглядевшись, он обнаружил, что Цурани в черном балахоне пришел в себя и пытается встать на ноги. Быстрее молнией погбросился на него и шип с ног. В голове его настойчиво пульсировала мысль. Надо взять Цурани в плен. Надо во что бы то ни стало передать его герцогам. Ведь Цурани был чародеем. Персоны гораздо более важны и значительны, чем простой воин. Он наверняка знает обо всех планах военной кампании пришельцев. Пак решил, что никогда не простит себе, если упустит такую замечательную возможность добыть нужные сведения. Удача. Сама шла ему в руки. Щуплый человечек опрокинулся на спину и вытянул вперед правую руку. Приняв это за жест, означавший по именовению покорность, Пак, собиравшийся был оглушить его ударом по лошмя, опустил свой меч. Внезапно тело его пронзило острая боль. Пак пошатнулся и едва устоял на ногах. Сквозь туман, который начал застилать его взор, он успел разглядеть знакомую фигуру верхом на огромном жеребце. На помощь ему спешил великан Мич, выкрикивая его имя. Так махнул головой, и бой отступил так же внезапно, как и появилось. Мич им был уже совсем близко. У него наверняка достало бы сил поднять Цурани в седло и довести до штаба войска королевства. В задачи Пага теперь входило не упустить пленника. Он повернулся к чародею и снова набросился на него. В глазах Цурани, все еще не поднявшегося на ноги, мелькнуло изумление, когда он увидел, что юный противник предпринял новую атаку. Пак слышал позади голос Митчима, но не стал отвечать ему. Он схватил Цурани за плечи и прижал его к земле. Взгляды их скрестились. Несколько вражеских солдат бросились на помощь своему чародею, но они были далеко от Пака и Цурани в черном балахоне, а Митчим находился уже в нескольких футах от них. Внезапно Цурани резко вскочил на ноги, Оттолкнул опешившего Пага и сунул руку в карман своего балахона. Вытащив оттуда амулет, он пробормотал несколько слов. И в ушаху Пага раздался оглушительный звон. Паг помотал головой и снова бросился на чародея, чтобы выбить амулет из его рук. Звон стал громче. И сквозь шум Паг уловил едва слышимый голос Митчима, выкрикивавшего его имя. Он релся на Цуране и ударил Пага плечом в живот. Но в это мгновение перед глазами его полыхнул яркий свет. Всё вокруг завертелось, и он погрузился в небытие. Пак открыл глаза и заморгал, пытаясь разогнать застилавшую их мглу, пронизанную яркими вспышками золотых искр. Лишь через некоторое время, уже вполне очнувшись от забытья, он понял, что приняла огни походных костров Цурании за дремотное видение, преследовавшее его всё то время, пока он был без сознания. Стояла ясная, прохладная ночь. На тёмном небе зажглись звёзды. Пак попытался встать, И не смог. Руки были связаны за спиной. Немного поудали от него, на голой земле лежал пленный ламутский воин. Щеку его от виска до рта пересекал глубокий рубец. Вся левая сторона лица была покрыта забегшейся кровью. Солдат глухо застонал и заскрежетал зубами. За спиной Пага раздались негромкие голоса. Он перевернулся на живот и взглянул на говоривших. То были два часовых, одетых в ярко-синей доспехе. Между ними и Пагом лежали еще несколько связанных пленников. Звуки чужой речи неприятно резали слух. Лишь теперь он осознал, что стал одним из пленников, и жизнь его находится во власти чужеземных варваров. Один из часовых, заметив, что Паг очнулся, кивнул его в сторону и сказал что-то другому. Тот поспешно ушел. Через несколько минут он вернулся с солдатом, одетым в красно-желтый плащ и шлем заостренным верхом, Увенчанный большим шишаком. По-видимому, пришедший был офицером Цуранийской армии. Он приказал двоим часовам поставить пага на ноги. Все потащили его к своему командиру и отошли в стороны. Фак смело взглянул в широко расставленные темные глаза, со слегка поднятыми вверх, внешними углами. У офицера было гладко выбритое лицо с плоскими скулами и широкий лоб. Из-под шлема на лоб спадала прядь густых темных волос. В тусклом цвете костра кожа его казалась золотисто-смуглой. Большинство циранийских солдат, если бы не их кряжесть, то есть и небольшой рост, вполне могли бы сойти за представителя некоторых рас, населявших Медкемию. Во всяком случае, у торговцев из Шинлая, расположенного в империи Кэша, несколько лет тому назад, приезжав в Крайзе, кожа имела почти такой же бронзовый оттенок. Да и чертами лица они, пожалуй, походили на Цуране. А офицер внимательно оглядел пага с ног до головы. и даже пощупал края его плаща. Затем он наклонился и потрогал его сапоги. Выпрямившись, он отдал отрывистую команду тому из часовых, который привел его. Солдат отдал честь и повернулся к паку. Грубо схватив его за связанные руки, он толкнул его, «Приказывайте вперед!»